Глава шестая Платье оказалось слишком тяжелым для беготни, тем более в воде. Передвигаться было трудно, но меня подталкивало азарт и веселье. Почему я чувствую себя совсем девчонкой в их присутствии? «Тебе не убежать от нас, Диана!» — раздался позади веселый голос Люка. «Но попытаться-то там — крикнула в ответ, но меня тут же перехватили сильные руки эльфа. «Попалась беглянка!» — мурлычет он на ушко, нежно держа за талию. «Меня хоть шанс был?» Тихо спрашиваю его, приподнимая голову. Серые глаза ярко горят, а обворожительная улыбка отвечает за хозяина. «Мы всегда будем рядом, цветочек, куда бы ты ни ушла!» Произносит люк, вставая передо мной. «Звучит слишком самонадеянно!» Улыбаюсь в ответ и поворачиваюсь к своему демону, у которого так и плещется тьма в глазах. «Мы учимся на ошибках, родная, и пусть их пока слишком много!» «Но мы научимся», — шепчет эльф, склонясь к шейке, «и вот я получаю нежный поцелуй, от которого мурашки бегут по телу». «А сейчас с тебя извинения за то, что сбежала, не предупредив», — довольно сообщает Люк, склоняясь к моим губам. «И я была не против извиниться, ведь это и мне принесет немалое наслаждение». «Губы демона почти касаются моих, и я уже в предвкушении», — как с берега слышен громкий и недовольный голос капитана. «Леди Диана, вы что делаете? Генерал Тирон и лорд Лукас, отойдите от невесты принца! Вас что, не предупредили, что этих девушек трогать нельзя? Девушка, где ваша служанка?» гневно кричал мужчина, а я слышу два недовольных стона по бокам. «Торон мне еще ответит!» прорычал Тирон. «Будь проклят, этот отбор!» – простонал люк, нехотя отходя от меня и погружаясь в воду с головой. «Пожалуй, мужчинам и правда надо остыть, ведь я успела ощутить их нехилые желания». «Простите, капитан, уже иду!» – прокричала, медленно выходя из воды. Тирон шел рядом и помогал не упасть. Уже когда вышла на берег, поймала на себе недовольный взгляд капитана. «Диана, идите к Тине!» Пусть она поможет вам переодеться, а потом зайдет ко мне. Я объясню ей, что беречь вас от таких ситуаций — ее главная задача», — прорычал гневно, смотря на эльфа. «Генерал, я понимаю, что вы сопровождаете императрицу, но прошу, выполняйте свою работу и не мешайте моей. Девушка должна доехать до дворца нетронутой», — отчитал капитан моего мужчину и, схватив меня за руку, аккуратно потянул в сторону лагеря. «Лучше я сам передам вас из рук в руки, заодно прослежу, чтобы еще кто-то не решил вас выкрасть», — бурчал он, ведя к моей палатке. Дошли мы быстро, как раз и в это время встретили Камилу, которая несла мне тарелку с едой. «Леди Камила, вы вовремя! Прошу, проследите, чтобы ваша подруга сегодня не покидала палатку, а я выставлю дополнительную охрану. И да, пришлите ко мне ваших служанок». И что он на них так зациклился? Во мне ли дело? «Конечно-конечно, девушки ушли кушать. Как придут, отошлю их к вам. А за Дианой я прослежу, не беспокойтесь. Мы сейчас поедим и ляжем спать», — заверила она его, а сама так и поглядывала на меня хитрым взглядом. «Благодарю. Тогда спокойной ночи, девушки», — уже вежливо сказал он, уходя. «И что это было?» — сразу начала Камила, как только мы вошли в палатку. «Скажем так, нас застукали?» — весело сказала, падая на матрас. Кстати, а почему парни были без иллюзий? Ведь капитан видел именно мужчин. «Вы давно меня потеряли?» Решила узнать, сколько же времени меня не было. «Около часа. Сообщать нашей охране не стали. Искала лишь я, твои парни и императрицы с их охраной. Парням пришлось сменить облик и принять управление. Именно они командовали. Тирон и так генерал у Лены. Так что охрана сразу его послушалась. Ну а Люк подключился, так как его работа тесно связана с поисками». Мы уже хотели и нашей охране сказать, а тут ты вернулась. Кстати, расскажи, где была, что видела». Так вот, как обстоят дела. Жаль, я не додумалась предупредить своих, но ведь ничего страшного не случилось, а рассказать про экскурсию я только за. Приняв тарелку с супом, стала кушать и делиться впечатлениями от увиденного. И чем больше я говорила, тем ярче горели глаза подруги. «Я тоже хочу такую экскурсию! Эй, мир, а моя когда очередь?» Проворчала она, но ничего не случилось. Видно, мир занят своими делами, не только же гостей ему развлекать. К концу моего рассказа появились наши служанки, которые, оказывается, уже успели побывать у капитана. И если Люк выглядел веселым, то вот Тирон чуть ли не плакал. «Что случилось?» – вскакивая, спрашиваю их, а демон начинает смеяться еще сильнее. «Родная, тебе изменили!» – веселился он, косясь на уже злого эльфа. То, Как? Когда?» — залепетал, рассматривая мужчин. «Не говори ерунды, Люк! Это не измена! Да и я вообще был против!» — вскрикнула наша блондинка, подходя ко мне и обнимая. «Так что случилось? Какая еще измена? И вот чего они говорят А и всегда молчат про Б? В общем, меня поцеловали!» — прошептал эльф, пряча свою голову в моем плече. «Одна из невест решила сменить жениха?» И вот теперь я разозлилась. Да нет, тут гораздо интереснее. На Тирона претендует капитан. Заржал демон, падая к моим ногам, а я впала в ступор. На моего мужчину претендует другой мужчина. Мне ревновать? Тирон, так тебя что, капитан поцеловал? Начала смеяться Камила вместе с ней и Рик, который появился вместе с парнями. Да я вообще такого не ожидал. Стоит, себя отчитывает, а потом как подойдет и поцелует, Говорит, что такая горячая девочка, как я, это мечта любого. Ну, что сказать, слов нет, лишь эмоции. Это же какой позор, меня поцеловал мужчина! Сокрушался мой эльф, а я старалась не засмеяться, гладя его по голове. Ничего, просто забудь. Хочешь, теперь я тебя поцелую. Тирон довольно посмотрел на меня и накинулся на губы в жадном поцелуе. Обиделся-то он знатно. Еще немного, и я дышать вовсе не смогу. Камень! «Ну, сними иллюзию! Не могу смотреть, как мою девушку целует другая симпатичная девушка!» Простонал люк рядом, и подруга весело рассмеялась. «Хватит уже целоваться так горячо, а то я сама сейчас пойду на поиски мужа. Срочно!» Простонала Ками, и мы нехотя отстраняемся. «Ладно, давайте спать. Завтра последний день в пути, и мы наконец-то прибудем во дворец. Диана права, нам надо отдохнуть». Согласился эльф, ложась на мою постель и увлекая меня за собой. «Ты что, здесь останешься?» Удивленно спрашиваю мужчину и смотрю, как второй ложится рядом. «Мальчики, я, конечно, не против такого расклада, но места нам всем здесь не хватит». А Камила права. «Ладно, мы две хрупкие девушки, а тут два таких немаленьких мужчины». «Точно! Камень, тебя Настя звала в их шатер переночевать, а заодно распить отличную бутылочку красного эльфийского вина». Вспомнил Люк, и подруга сразу подрывается с места. «Так чего ж ты молчал? Все, ребята, сладких снов! Да завтра!» Протараторила она, хватая свой рюкзак и быстренько убегая. «Это ей так наша компания надоела, или вина слишком хочется?» «А теперь, родная, давай спать. Завтра у тебя встреча с королевской семьей, да и твои предки наверняка нагрянут, как ты войдешь в замок!» Сказал Тирон, поудобнее устраиваясь в маленьком матрасе. Люк пододвинул постельками и соединил матрасы. Получилось одно ложе на троих. Маленькое, но вполне уютное. «Спи, сладко, цветочек!» — шепнул демон, нежно целуя в шейку. «Приятных сновидений, мальчики!» — прошептала зевая и смотря, как спадает их иллюзия. «И не боятся, что к нам могут заглянуть!» Так ей провалилась в царство Морфея, лежа у демона на груди и согреваясь эльфом позади.